Глава 9. СХВАТКА ИНТЕРЕСОВ Странный вождь больше к капитанам не вернулся. Все главные участники событий удалились в сторону окраины города к разбитому полевому военному лагерю, победившей стороны, где располагалась походная палатка вождя чернокожих, команданта Мамбы, как думали оба офицера. Толпа людей расступилась перед команданта, и его регентом Массой, а потом последовала за ними, находясь в Кельватере его свиты, состоящий из суровых чернокожих воинов с телами, покрытыми шрамами. Толпа чернокожих горожан, пританцовывая и распевая на разные лады тут же сочиненные песни, состоящие из абсолютной белиберды, проследовала за процессией почти до самого конца, а потом разошлась по своим хижинам, бурно обсуждая произошедшее. Песни были незатейливые, впрочем, как и обычная жизнь негров. О, а было бы так всегда. Всегда бы горели костры, и ночи прохлады были полны. Поля полны еды, а хижины — детьми. И могучий вождь был бы, бы, бы, бы. Вот такие мотивы. Сволочи, гады, козлы, расисты. Я был вне себя от ярости. Я, блин, как порядочный человек, подошёл к ним сам, оказал уважение, протянул первому руку, а они... Спасибо, что не плюнули в неё, негодяи. Плюясь и матерясь, я зашёл в большую хижину. называемую туколь, в которой ранее жил зажиточный горожанин. Но в её тесных стенах было тяжело находиться, не в силах больше мерить шагами ярости её скудные объёмы, я вылез обратно и двинулся под навес, где отдыхали хозяева хижины, одновременно доставая из ножен саблю. Очень хотелось на ком-то сорвать свою злость, но увидев испуганные глазёнки детей, устыдился своих желаний. Резко развернувшись и, будучи злым, уже по другому поводу вышел к колючей изгороди, на которой жила эта семья. В голове резко родилась идея прорубить новую калитку для чужого семейства. Свистнула сабля, развалив колючие стволы, а потом заработала, как сенокосилка, сберевая сильными ударами всё подряд. Стволы и колючки, отдельные ветки, листья и мусор, ползучие летающие насекомые горохом посыпались с изгороди. Заберещала ночная птица и унеслась прочь, искать более спокойное место не желая общаться со взбешённым вождем. «Ну и правильно, нечего тут орать!» Я почти успокоился, порубив приличный кусок изгороди, когда меня нашёл португалец. Осторожно приблизившись, он, делая большие глаза, что ночью смотрелось довольно странно, с удивлением в голосе доложил мне, что ко мне пришёл бельгийский капитан в сопровождении вооружённой свиты и требует встречи со мной. Мгновенно успокоившись и сразу позабыв про свои обиды, я постарался собраться. Сабля всё ещё была зажата в руке, с неё стекал зелёный сок растений, и внутренние жидкости, попавших под удары насекомых, даже начиная ящерица стала смазкой для клинка. И теперь лежала под колючим кустом, вяло шевеля разрубленным на две неравные половинки телом. Ну что ж, ласково просимо, дорогие мои европейцы. «Луиш, зови Ярова и Бедлама. Бедламу скажи, чтобы принёс кожаный мешочек, что побольше, он знает. У тебя есть данные, сколько у нас слоновой кости и этих всяких шкур? Будем торговаться, если они, конечно, за этим пришли». Если же нет, то... Ярому скажи, чтобы окружили хижину воинами, и чтобы у каждого был щит и отравленные дротики. Посмотрю, кто кого, если что». Отдав необходимые указания, я снова зашёл в хижину и разжёг огонь в очаге, находившемся ровно посередине, подбросив смолистых дровишек. Ароматный горячий воздух пахнул мне в лицо невидимым в ночной мгле дымом. Втянув его полной грудью и окончательно успокоившись, я пересел на пол. сложив свои длинные ноги и стал терпеливо ждать гостей. Минут через двадцать сыновку, заменявшую дверь в хижину, откинула рука португальца, давая возможность войти в Бедламу. Тот, пригнувшись, вошёл. Он долго не задержался, вручив мне мешочек с плохими, с моей точки зрения, алмазами. Вручив их мне, он тут же вышел, вслед за ним зашёл Ярый, и, получив краткие инструкции по охране, вышел в ночь, вслед за Бедламом. Ещё через пять минут закрывающая вход сыновка была в очередной раз откинута, И вовнутрь хижины шагнул капитан-бельгиец, а вслед за ним и Луиш. О том, что Леонард Брюле – капитан, я узнал от него самого уже в процессе переговоров. Его знаки различия мне были неведомы, как и то, что он был бельгийцем. Луиш начал переводить. В свете костра лицо вождя чернокожих постоянно меняло очертания. Длинные тени, сгибаясь под немыслимыми углами, захватывали одну область его лица, открывая при этом другую, и изменяя его до неузнаваемости. Казалось, в одном лице жило два, абсолютно при этом разных. Слабо огонь очага плясал на глиняных стенах хижины, создавая иллюзию движения теней и заставляя оживать ночные страхи. Тени как будто требовали пищи и крови. Древний рог на груди вождя начал мягко светиться, испуская свет из всех своих трещинок, которые начали складываться сначала в неведомые узоры, затем в символы, а потом и в буквы. На этом этапе Леонард понял, что пора прекратить эту вакханалию ночных страхов Африки, и встряхнулся. Огонь в очаге вспыхнул ярче, тени отступили, заметались, спрятались по углам, взирая оттуда бесплатным взглядом. Разговор начался. «Я являюсь полномоченным представителем короля Бельгии, Леопольда II, за пределами Конго, и в пределах реки Убанги. Вот мои бумаги». И он протянул сложенный вдвое лист мелованной бумаги с королевскими золотыми вензелями, небольшой красной печатью внизу текста, поверх которой была неразборчивая подпись. Лист он достал из небольшого чемодана, принесённого с собой. Ван принял лист бумаги, посмотрел на него, понюхал и попытался лизнуть, вызвав этим гримасу раздражения у Леонардо. «Дикарь! Как я мог подумать, что он знает больше, чем обычный дикарь, или является чем-то большим? Это всё моя склонность к мистицизму». «Что за хрень написано на этой бумажке? Наверное, по-французски». «Написали, небось, что я осёл и согласен отдать всю территорию страны за пару шнурков к порванным ботинкам. И ещё руки целовать при этом надо, и не меньше трёх раз». «Ага, сейчас». Офицеры кланяются, пропорщики руки целуют, а солдаты на колени становятся. «Разбежался». «Луиш, что здесь написано? А то я по-французски читать не умею». Возь чернокожих, называющий почему-то себя испанского происхождения словом команданта, что примерно соответствует званию майора, передал бумаги своему визирю, что-то при этом сказав на деле сангу. Тот начал ему отвечать, видимо, зачитывая текст, содержащийся в бумаге. «Податель всего, капитан армии Его Величества, короля Бельгии Леопольда II, является полномочным представителем по переговорам со всеми племенными вождями и вождями объединенных племен по вопросу аннексии территории, либо взять их в аренду на срок не меньше, чем на 99 лет и 11 месяцев». «Все ему достоверяю. Король Бельгии Леопольд II». «Да-да, подпись». «Хм, вспомнилась песня Высоцкого про спорт -лото. «Ясно всё. Спроси у него, Луиш, что ему надо». Леонардо внимательно выслушал слова перевода португальца, сказанные на ломаном французском, и ответил. «Я уполномочен своим королём провести переговоры с вами, уважаемый вождь, об аренде или купле территорий, на которых проживает ваш уважаемый народ». «Ага, как же, уважаемый народ». А как руку пожать? Так хрен тебе горький. И перец чили в... Ну ладно, всё и так поняли. Ох, нехорошо. Нехорошо маленьких и диких-то обманывать. Да ещё и чернокожих. Расисты, блин. Ненавижу черно... -ж... хитрож... В общем, ненавижу. Ладно, Луиш, спроси его, за сколько он хочет приобрести нашу территорию. И я глубокомысленно вздохнул, состроив исключительно идиотское выражение лица и задумчиво скребя за скорузлыми пальцами по своей кучерявой голове. Выслушав перевод, бельгийц оживился, его глазки заблестели, а ручонки заелозили, теребя к мундира. Вытащив очередную бумагу из своего походного чемоданчика, он быстро затараторил по-французски, жестикулируя левой рукой и закатывая от усердия и экспрессии глаза. Луиш стал переводить. «Он предлагает за территорию от Убанги до Илу ящик с почти новыми винтовками системы Гра в количестве 25 штук и к ним целых два ящика патронов. Это где-то около тысячи штук. Я скривил недовольно губы. Бельгиец затараторил быстрее. Еще ещё несколько руланов превосходной яркой бумазейной ткани для жён вождя, килограмм ярких и красивых бус для них же, 10 фунтов табаку и 3 литра превосходного спирта. На последних словах я оживился. Спирт мне был нужен. Мои запасы давно уже закончились. Даже напиться было нечем после победы. Одна радость осталась – женщины и те чернокожие. А ты спроси его, Луиш, если у него 10 литров спирта и молодая блондинка или на крайний случай рыжая. Если нет рыжей, то хотя бы брюнетка, но чтобы обязательно была белокожая. Луиш недоуменно похлопал глазами на мои запросы, но перевел, сбивчиво. Теперь настала очередь хлопать глазами от такого рода изысканных вопросов Леонардо. Он, конечно, ожидал каких-нибудь невыполнимых требований или просто банального отказа, но чтобы такого нет, не ожидал Десяти литров спирта у него и вправду не было. Было два, которые он собирался разбавить вдвое и отдать вождю. И ничего, что обман. Он проверять, что ли будет, сколько в нем градусов. Но насчёт женщин он был пас. Европеек молодого возраста и любого цвета волос у них, увы, не было. Климат тяжелый, комфорта не было, малярия опять же. Переезд ужасен, кругом дикарей, влажность, жара. Исключением были только портовые города, где жили семьи крупных начальников, остальные довольствовались услугами негритянок. Высшим шиком считалось иметь любовницу из мулаток, которых было немного. Так что здесь он и себе не мог позволить плотских утех с белокожими красавицами. А тут какой-то обнаглевший негр, поверивший в себя всего из-за одной победы, причём победы над таким же племенным вождём, как и он сам, только менее удачливым. Хотелось встать и выстрелить в лицо наглому негру. В приступе злобы Леонардо схватился за кобуру великолепного бельгийского револьвера, подаренного матушкой на двадцатилетие. Но сдержался, глядя как наглый негр, уже баюкает в руках аналогичный шестизарядный револьвер, только британского производства. Бессовестный вождь, сделанным небрежением, никак не сочетавшимся с глупым выражением его лица, переломил револьвер, показав внутренности барабана с блестящими капсюлями патронов, каждый из которых находился в своей коморе. Потом защёлкнул его обратно и раскрутил барабан ладонью, улыбнувшись при этом одной из своих отвратительных улыбок. так гармонично смотревшихся на его варварском лице. «Эх, нет у меня белых женщин», — подумал Леонардо. «Как нет их на всей территории Бельгийского Конго, что начинается на противоположном берегу реки Убанги?» А вслух сказал. «Мой король не полномочивал меня торговать белыми женщинами, а спирта в большем количестве у меня, к сожалению, нет. Ну что ж, значит, наша сделка не состоится, и я не смогу продать вам территорию своей страны», — сказал я. правильно истолковав затянувшиеся молчания его слова. «Но я готов обсудить с вами торговое соглашение и выкупить всё оружие, а также другие товары, что вы привезли». Через переводчика сообщил ему я. Эта информация заставила его задуматься. Решив его дожать, я добавил пищи его размышлениям. «До прихода сюда я неоднократно отражал набеги из Южного Судана, и тамошние воины неоднократно обещали прийти с могучим войском, чтобы захватить всю мою страну, и прочие территории, и дойти до далёкой, но так нужной всем реки Конго, что несёт свои воды через всю Африку. Да, и ещё я вспомнил. Мне говорили, что видели отряды белокожих людей с юга, и они говорили на таком же языке, что и вы. Наверное, они тоже предложат мне продать мою землю. И если они смогут предложить мне белых женщин для моего гарема и огнестрельное оружие, которым так хорошо воевать, я, пожалуй, соглашусь». Бельгиец заинтересовался полученной информацией и стал задавать уточняющие вопросы, кто, где, когда, во что были одеты, какое вооружение и что делали. Но я был готов к подобным вопросам, и, вспоминая мимоходом услышанную информацию от Луиша и редких бродячих торговцев, что изредка посещали мои забытые чёрным богом места, вдохновенно врал. Это дело я любил и владел им в совершенстве. Конечно, врать девушкам проще, и тема там несколько однобока. но здесь главный опыт и вдохновение. И то, и другое у меня присутствовало, да ещё плюсом ушло умение врать о прежнем обладателе моего тела. Недаром есть выражение, что это у него в крови. Так что мозги бельгийцу я забудрил классно. Интересно было смотреть, как в зависимости от полученной информации его лицо меняло свой цвет, несмотря на загар. Убедившись, что он поверил в достоверно преподнесённую мною информацию, я испытал истинное наслаждение профессионального, но доморощенного лицедея. Не знаю, какие из моих слов всё-таки смогли достучаться до мозга бельгийца, но, поколебавшись пару минут, он, кажется, принял выгодное для меня решение и стал торговаться. Я не стал выставлять на показ свои алмазы, вынув только пару, самых невзрачных, в качестве подарка, вызвав тем самым ожидаемый восторг, когда он смог рассмотреть в неверном свете очага, что я ему подарил. В результате торга я лишился половины захваченного запаса слоновой кости и разных поделок из неё, почти всего запаса шкур, диких животных и немного продовольствия, в котором нуждался бельгиец. Его запасы подошли к концу, а пополнить их он сможет ещё не скоро. Сам я стал обладателем 51 однозарядных винтовок системы ГРА, точно таких же, что были у моих людей, в количестве четырех штук, и нескольких тысяч патронов к ним. Дальше шёл так называемый ширпотреб. Бусы, ткань, мелкий бисер, железная посуда и украшения. В итоге мы расстались скорее недовольными друг другом, чем наоборот. Леонардо был вынужден согласиться с моими предложениями, под грузом фактов, которые не смог предвидеть. Я же был недоволен малым количеством купленного оружия и неясностью дальнейших перспектив сотрудничества с бельгийцами. Уж больно они были жадными и скользкими, да и репутация у них была ещё та. Этот раз молодой крепыш был скорее исключением из правил, чем типичным представителем расы эксплуататоров, Этакая витрина салона по продаже мебели, на самом деле занимающегося не ею, а риэлторскими операциями по незаконному приобретению имущества, включая уничтожение хозяев онного. Наши торги затянулись до утра. Закончили мы, когда на Востоке стала наливаться светлая синевой темная полоска горизонта, где земля африканской саванны соприкасалась с небом. Отправив бедлама на отгрузку и разгрузку предметов обмена, я лег спать с чистой совестью. Ночь прошла спокойно. Мне снились... Нет, не белые девушки. Мне снилась мама и снился отец, когда он вне себя от злости провожал меня в армию. Да, он ругался и был очень зол, но его глаза, глядевшие на меня, выражали не то, что он говорил. Он переживал за меня и, быть может, любил даже больше, чем мать, но его мужская гордость не позволяла легко выразить свои эмоции. И только крепкие мужские объятия, в которые он меня заключил перед тем, как я сел в автобус, Показывали, насколько он расстроен и переживает за меня. Всё это я понял только сейчас, и то во сне. Проснувшись, я долго лежал, не вставая, глядя в одну точку на потолке хижины, по которому ползал геккон, ловя своим языком жирных мух и других насекомых. Проследив, как он проглотил очередную муху, я снова заснул.